Перво на перво молитву сотворит. Отец Гервасий молебен ему отслужит, и всё место на четыре стороны и кожаный угол пятой водою окропит, затем, чтобы пчёлка роилась благодатливо. Так бывало мы с деткой и днём и ночью им вплоть до самых замёрзков, как ульи в амшаник хранить время приспеет. Итак, мне полюбился душевно этот самый лес, что, кажется, и не вышел бы оттоль никогда. Так вот и тянет, так вот и тянет. Моченки мои нет в деревне, всё бы мне от к лесу до да к лесу, всё бы это мне на тишь да благодать лесной очами своими дизоваться и время так провождать. Пустыня, ты, матьи прекрасная, ты прими меня, матьи возлюбленна, как придет на свет весна красная, оденутся древесы райскими листьями, запают птицы голосами архангельскими, и я из пустыни вон не выйду, а тебя, матьи пустыня, я не покину, разгуляюсь я млад в юнош воду бравушки, часты дерево со мной будут думу думать. ці мелкие листья со мною станут говорить, райские птицы станут распевать, меня младов юноша потишать. Вот это самая песня в те поры, у меня с ума не сходила. Всё бывало с деткой и поём её. А только я и стихи петь полюбил, как у него научился. И одно время такое это было, что просто и не весть что со мною сделалось. Стал ровно полоумный какой. По шестнадцатому году было. Как разыгралась вот только эта весна, так меня ровно силой какой в лес да в поле. Сбежал парень из села, совсем сбежал. Куда и про что того и сам не разумеет, а и население никто не ведает. Дня через два тоскаль меня наши ребята к отцу привели. Засадил меня он дома за работу. Работаю, день работаю, два, а самого так и томит и стома какая-то, словно тошно становится, аж наобамлел весь. И всё-то бы мне в лесу. Пал я отцу в ноги. "Пусти, говорю, батюшка, сюдать. Отпусти, в опчельник в детки на место. Пчёлка без присмотру, без прихолы, а мне не в Магату дома. Детка-то, об Егоре виднее Бог душу отдал. Подумал отец, да и отпустил меня в лес. Так я лето целеное в лесу провождал, за пчелкой ходил, и вовсе мне до занятий не скучно было. Взял я с собой книжек божественных разных, читаю, как свободное время выдосса, а свободного времени в лесу то много. Читаю-то я. А сама мы словно чудицы это обители всякие благословенные иноки благообразные и древа и цветники тут всякие кресты на обителях позлащённые житие мирное спадобливое всё это в юности моей такое помышление на уме у меня было чтобы мне это беспременно в иноки идти и Каженный праздник я всё бывало на клиросе пою и читаю. Значит, так уж сам с собою с измальства к божественному житию приучался. Ну а потом и ничего, к торговому делу приглядку имел. Отец в город посылал торговать, значит. Вёл я от самое дело умеющим. Не поставьте, братцы, в похвальбу, а только скажу не хвастаясь. Не обалгал никого насчёт товару и в обман, а лишь в сомление какой никого не вводил, а вёл дело по цене на чистоту. И потому самому больше. Купцы в городе любили со мною эту коммерцию водить. Только отец об зимнем Миколе представился. Мы с братом в раздел пошли, разделили добро честно по христиански и на том порешили про меж собой, чтобы мне, как я значит холостой, жить с братом в купе. К женитьбе я тогда пристрастия не имел ни какого, так и жили мы. Лет я на пчельнике, а зиму в торгах, а брат при домашнем обиходе. Над отцом я и псалтирь читал, и а после этого стал больше ещё к божественному чтению приникать. Потому сожаление и печаль в ту пору такая меня брала, что в том всё своё утешение полагал. Стал читать я Евангелие святое. Напало тут на меня такое раздумье горькое, что я тебе, милый человек, и сказать не умею. И всё то из сердца у меня не идёт то, что там сказано, аще хочешь совершен быти, иди продаждь имение твоё и даждь нищим. Вот всё это и мерещится мне, потому знаю, как сам Господь сказал: аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмёт крест свой и по мне грядет. Так и не могу спокойно дома сидеть. Ведь вот ты Иван Осьпуч и в книгах лучше нашего читаешь, прибавил Рамзя, относясь к вере своего со своей обычной строгой и в то же время привет на краткой улыбкой. А знаешь ли, что хоть бы это значило? Возьми крест твой и по мне греди. Так вот и не карий меня за то, что пошел я по своему пути. А на то упору не урожай был, да погорело у нас на селе дворов тринадцать. Стал я смекать, что тут на мир поработать надо. Ну и продал и менее свое, и раздал нищим. Так вот от той поры от самой дела и пошло со мной. Стал брат домикать, что я свое добро растачаю, из-за этого самого в семье у нас от свара пошла. Думаю себе, не пригоже нам братьям единокровным ровно псам, каким нечестиво лается. Нечего делать, в разделать синадобным. Пошли в раздел. Я свои остатки забрал, а в год с двумя месяцами сам остался нищим убок. Думал я себе насчет монастыря, чтобы значит выноки идти. Однако после такое размышления на меня нашло, что думаю, человек я мирской. и миру пользу приносил равно брату единоутробному. про что ж мне отсчитить себя от мира? в инчестве мне для своей души спасенье, а миру помощи никакой нет. и надумал я себе, чтобы сначала на мир порадеть, а потом, коли Бог грехам потерпит, о душе своей грешной помыслить. еще по ущина вело меня на мысль то безобразие, которое над миром чинилось. Работа на мир дело хорошее, и сын человеческий не прииди, да послужит ему, но послужите и дайте душу свою избавление за многих. Ты вот это уразуми. А безобразие вижу я такое, что вот хоть бы иной мужик раздобревший, да разбогатевший своего же брата мужика теснит, да презирает, потому стяжения имеет многое и сам в купцы наравид. придёт к нему разорённый за помощью, а он насмеётся ему и прогонит, а не то на жедовских процентах отпустит. А что теперь, чи бурмистры, головы эти самые чинят худо нашему брату, мужику Серму, особенно который победней до да победвейки, и исчислец-то как просто нет тому конца. За что ж, думаю, терпит мужик от всех? Уж не говорю от госпотыных, либо от земских, а то от своего ж брата мужика. Какая там у причина есть, и за что один кичится, а другой преклоняется, когда и в писании сказано: "Давлеет ученику до да будет яко учитель его и раб яко господь его". Вижу я, что всё это в миру противу Божиих писаний творится, дьявольским попущением. Ибо забыли люди, что сказано: и жебо вознесётся, смирится, и смиряйся, вознесётесь. Всякая гора да унизится, и всяк долк да возвысится. Вот, господин ты мой, так и я попамятовал себе про то, что Господь не сложит сильные со престол и вознесёт смиренные. А позабыл Христова же слова великие: Три терпевый до конца, той спасен будет. За то-то вот самое и терплю я теперь по грехам своим. Ну а преступление ж ты какое изгрешил? Перебил рассказчик ока Кузьма Облока, которому совсем чудным делом казалось, что такой человек попал осторожником на татебное отделение, как тяжкий преступник. А такое преступление пояснил ему Рамзе, что уж больно мне стало отвратно всё это несчастье до да безобразия глазами своими зреть и слова единого не измочь вымолвить против него. Помочь уж ничем не мог я по той причине, что сам был нищ и убог. И опять же, на себя великое нарекание за то, за самое отбрата И от Господ своих принимал, что и менее своё расточил понапрасно и глупо. Слирение во мне мало было, а больше всё удел бродила и гордость. Азлился я противу всего, да в тёмные леса. От тех пор и стал рукомеслом своим заниматься. Рамзе опустил свою голову и задумался, когда же через минуту он поднял её снова, Глаза его стали ещё светлей, задумчивее и кротче. Он вздохнул облегчающим грудь глубоким вздохом и продолжал: "Только не загубил я ни одной души человеческой и не уворовал тайной подлой окатать в нащи, ни у кого даже зерна единого, а шёл напрямую. И всё больше именем Христовым вымогал, потому наставить на путь истины всегда желал". и уж редко, редко, когда кистеньем пригрозишь, и то уж на такого ерода, который много пакость чинит, да еще той упакостью похваляется и от имени Христовом в соблазн уводит, да и то самого потом за кистень тосовесть мучает, и н до места нигде не найдешь. И не было у меня разбору никому: господин ли ты, земский ли, священноль ты звание, али воин, али наш же брат мужик. Это всё едино. Помятовал я только одно: все же вы братья есть, и отца не назовите себе на земли, един бойтесь отец ваш, еже на небесах. Одно слово: коль ты обидчик, лихоимлец или теснитель, повинен есть. И никого я не опасался. Одно только, что жить уж мне открыто на деревне было нельзя, а принуждён был больше по лесам скитаться. А леса-то мне куда и как милы ведь, либо у мужиков тайно притон имел, и то больше на зиму. Любили они меня, потому как и я их всем сердцем своим и помышлением возлюбил, и на пользу миру живот свой рад положить. И как прослушу бывало, Что такой-то господин и забидел, к примеру, мужика своего. Так я выберу час посподручней и шасть к нему, разузнавшина-перва, как и чем и забижен мужик. Войду так, чтобы не запометил меня никто и чтобы он, значит, тревоги какой поднять не мог. Войду, первонаперво по обычаю на образ перекрещусь трижды, потом самому поклоны говорю. Здравствуй, господин честной. Я мол Рамзя. Как узнает он, что Рамзия, так ажно и обомлеет весь, потому имя мое далече страшно было и слух такой обомни повсюду прошел, что зол человек и меня одного моего трепетал и слышать не мог. Так и так говорю бывало, ты мол мужика своего тем-то и тем-то обидел, грешен, говорит, и забидел, а коли так, подавай мужику то, чем и забидел ты его. Ну и прочту тут ему нотацию-то эту, а который шум поднимать захочет, да заупрямится, так ты ему кистенём пригрозишься, ну и примолкнет. Возьму деньги с него, сколько там понадобится, а не то хлебом или скотинкой, глядя по тому, чем изобедил. Ну и отдаст и не перечит. Так проводит с поклоном. на глазах у всей дворни проводит ведь вот оно что. И хоть бы кто пальцем тронул ни один, потому значит, дворня чувствовала и любила меня по простате.